генерал со штабом тронулись дальше, а Иван Иванович махнул двум своим солдатам, шепнул им что-то. Старика взяли под руки и отвлокли к старому вязу, росшему посреди гадыкана. Вокруг все грохотало и рушилось. Солдаты взрывали сакли, крушили заборы, щепки рубили ворота. Под сапогами хрустели осколки расколоченной глиняной посуды. В воздухе летал пух, из нескольких мест тянуло чадом. Мне было интересно, каким образом майор станет развязывать упрямцу язык. Мысль о пытке в мою голову не приходила. Для европейской армии, каковое являлось наше российское, это было невообразимо. Другое дело порка, она считалась делом вполне обыденным. Поэтому, когда я увидел, что смолы срывают одежду, решил, будут сечь. Но вышло не то. По указанию Чеснокова солдаты привязали пленнику к щиколотке веревку, перекинули ее через сук и натянули, так что бедняга оказался висящим вниз головой. Свободная его нога нелепо дергалась в воздухе, борода висела, касаясь земли, Лицо быстро налилось кровью и почти почернело. Вид обнаженного старческого тела был тягостен. Сначала мула пытался закрывать руками, они были свободны, срамное место. Но потом, видно, решил, что геауров стесняться нечего и прижал ладони к груди. Его била судорога, и он рывками покачивался из стороны в сторону, однако не издавал ни звука. Майор присел на корточки велел переводчику повторить вопрос о тропе. Губы старика зашевелились. — Что он, образумился? — нетерпеливо спросил Чесноков. — Нет, он молится, — ответил милицейский прапорщик и приложил руку сначала к колбу, потом к груди. — Зря теряйте время, ничего он не скажет. — Ну, пускай висит, пока не сдохнет «В назидание прочим!» Майор распрямился. «Евзоров, примкни штык и стой в карауле. Пусть арьергат пройдет, полюбуется. Потом распоришь ему брюхо, чтоб кишки висели». Жандармский унтер-офицер козырнул. «Так точно, ваше высокоблагородие, не впервой!» Здесь майор поймал мой негодующий взгляд. «Вещий сон, как же!» — процедил он. Его прищуренные глаза обожгли меня злым огнем. — Меня не обдуришь. Я с самого начала подозревал, что дело нечисто. Шамиль чертяка хитрый. Будем разбираться, что за сорока вам с Никитином весточку на хвосте принесла. Но сначала поглядим, не будет ли еще каких сюрпризов. Сердце у меня сжалось. Как бы вместо награды дело не окончилось следствием, Вместо того, чтобы высказать Чеснокова протест по поводу азиатской экзекуции пленного, я смолчал. Обозные с саперами продолжали разрушать деревню, а боевые части, построившись в колонну, шли через площадь дальше на восток. Предстояло стереть с лица земли три оставшихся селения. Солдаты угрюмо смотрели на корчащегося старца. Не раздавалось ни одного глумливого выкрика. Зато многие выразительно плевали лунтеру под ноги, а кое-кто даже на сапоги. Бравый Невзоров почел за благо немозолить глаза и куда-то исчез. Очевидно, рассудил, что свирепое свое поручение исполнит, когда уйдут войска. Я тронул стремена и поехал вперед. На душе было гадко. Чистолюбивые надежды оказались под угрозой. Экзекуция мулы повергла меня в ужас, а больше всего терзался я собственным малодушием, не давшим мне остановить Чеснокова. Когда я уже съезжал с площади и поворачивал за угол, сзади ударил выстрел. Я обернулся. Язык качался на веревке, но уже не дергался. Руки безжизненно висели низу Из ближнего двора с криком выскочил Невзоров. Увидав во лбу пленника дырку, из которой сочилась кровь, он выронил ружье и бросился к колонне. «Кто стрелял? Кто?» Никто ему не ответил. Ни один человек. Солдаты шли, как ни в чем не бывало. Я остановился и стал смотреть, что будет дальше. Через минуту галопом примчался Чесноков. Пообещал содрать сунтира лычки, потребовал у к себе командира роты, отказывающийся назвать виновного. Капитан хмуро его выслушал, пожал плечами. Вдруг я увидел подле одного из домов Олега Львовича, с безучастным видом опиравшегося на ружье. Ствол еще дымился. Я вспомнил про третий принцип — Нельзя было, однако, допустить, чтобы Никитина заметил майор. Я подъехал к жандарму и спросил, должен ли я доложить о происшествии командующему. — Нет уж я сам! — в ярости ответил мне Чесноков. — Ну, дети мерзавцы! — он погрозил Роте кулаком. — Преступника покрывать? Сквозь строй прогоню каждого! Он поскакал в голову колонны. Я не отставал. Меня с ней дала тревога за Никитина. Под угрозой телесного наказания кто-нибудь из солдат непременно его выдаст. Фигнер выслушал гневный доклад жандарма с кислым выражением в лица, а на предложение немедленно учинить розыск сказал. «Не надо ничего. Придать забвению. Кто выстрелил, молодец. А я мерзавец, что вас послушал». «Входите к черту с моих глаз!» Я вздохнул с облегчением. После я спросил Олега Львовича, «Вы рисковали всем, крахом надежд, спицрутанами и новой каторгой, и ради чего?» «То есть...» — он удивился. «Все, что я делаю, я делаю исключительно ради самого себя. Тогда я, признаться, не понял, что он хочет этим сказать». К концу дня мы прошли всю долину до конца и остановились, лишь завершив истребление всех селений. Сопротивления мы более не встречали. Должно быть, жители успели беспрепятственно добраться до тайной тропы, которой спустился с гор хаджимурат. Мы нашли ее, эту лазейку. Да и как было не найти? Весь склон перед скалистым отрогом Был трупами коров и овец. Взять их с собою жители не могли и предпочли перебить. Трава была залита кровью. Над местом скотов его побоища жужжали мириады зеленых мух. Солдаты кинулись резать куски мяса, а я отвернулся от мрачного зрелища. Но, с другой стороны, меня ждала картина еще более удручающая. Внизу растелалась долина. Еще нынче утром она казалась зеленой и цветущей. Теперь же закатное солнце ярко освещало семь пожарищ. Семья улья больше не существовало. Жителям незачем было возвращаться. Ни крова, ни пищи они здесь не найдут. Выражаясь по-военному, долина была окончательно Замерина.